Эти две бабки являются для меня словно лакмусовой бумагой моего состояния, энергетической силы и независимости. Наверное, у каждого человека есть подобные бабки, или другие люди, предметы, но не каждый человек обращает на это внимание. А может, я жертва отзывчивого воображения? Они, эти бабки, сидели сегодня на лавке. Меня обдало жаром, когда я их увидел. Мой взгляд забегал по сторонам. меняя объекты своего внимания, будто бы выбирая, на чем остановиться. Но все вокруг было словно перепачкано, нетерпимо ощутимым присутствием этих двух несносных старух. Прошмыгивая мимо своих одухотворенных врагов, я вспомнил один прием и стал смотреть прямо перед собою, но только усилием воли понизил реальность изображения в глазах. Это мне очень помогало. Мир становился расплывчатым, менее реальным. «Здравствуйте, Сереженька!» Снова ехидность послышалась мне вслед. «Что ж ты проходишь и не здороваешься?» Я поднимался по лестничьей клетке, грустный и опустошенный. Хотелось есть, даже ноги и руки дрожали. Где-то впереди неожиданно открылась чья-то дверь. «Сережа!» — услышал я голос Вики. «Да!» — среагировал я. И пошел на открытую дверь. Я боялся выглядеть резким. Вика обняла меня приветливо, но настороженно. Сережа, пошептала она, сегодня тобой интересовалась милиция. Как? И здесь тоже? С печально покорностью спросил я. Теперь на лицо туманилось перед моими глазами. Ты что, выпил? Робко поинтересовалась Вика. Любимая, сказал я. Сережа, она обняла меня. Что ты натворил? Я я пойду, девочка опустошенно, сказал я. И я пошел к себе наверх. Я открыл на ощупь ключом дверь в свою квартиру и вошел в прихожую. Из зала ко мне навстречу вышла взволнованная мама. У нас был следователь. Он, насколько я знаю, обошел все квартиры в нашем подъезде. «Что это значит, Сережа?» «Не знаю», — ответил я. «Ты что-то натворил?» — испуганно произнесла мама. «Я?» «Да нет, вроде бы ничего». «Что значит «вроде»?» Заволновалась мама еще больше. А что ему следователю было нужно? Уже более заинтересованно спросил я. И глянул на маму резко. И сразу же обрушилась на меня чудовищность и нелепость моего положения. Я так толком и не поняла, отвечала мне мама. Но вопросы этот следователь задавал удивительные. Какие? Абсолютно помнившись, спросил я. Самые различные. Мама немного подумала. Даже невероятно к чему. К чему эти тебе понадобилось знать, какая у меня была девичья фамилия? Где и кем я работаю? Интересы? Все о твоем отце? Все о тебе и даже чем ты болел в детстве? А что он еще спрашивал? Еще многое. Часа два тут сидел, тебя дожидался. И все записывало мои показания. Да вот. мам протянула мне какую-то бумажку. Он оставил тебе повестку. Завтра ты должен будешь явиться к нему в отделение, сынок. Негромко выкрикнула мама, кинулась и обняла меня. Ну что ты натворил, родной? Мамочка заговорил, я обнимаю ее за плечи. Я даю тебе честное слово, что это какая-то чепуха. Поверь, завтра все прояснится. Иди спать, пожалуйста, я тоже устал. У меня был сегодня трудный день. И мама, может быть, впервые за последние годы, как-то боком, недоверчиво оглядываясь, попятилась к себе в комнату. Нет, есть я не стал. Я вошел к себе в комнату и сел на диван. Посидел несколько минут с закрытыми глазами. Да что это я? Насильно будто оживляя себя от властительной дремоты, сказал я вслух. Работу Корщикова я уже давно прочитал и успел вернуть ее обратно автору. Потому что мало что понял в прочитанном. И никак не отозвался о ней. Промолчал. А Саша и не спросил. А вот священная книга Тота... -то, Она манила меня, будто символ какой, хотя и не была на виду, но она заряла мою комнату, привлекала. Я встал с дивана и движением воли отбросил от себя весь хлам сегодняшних впечатлений. Несколько секунд они еще пытались снова обрушиться на меня, но я жестоко удерживал их на расстоянии. Давно я уже отпечатал священную книгу Тота. Долгое время не решался приступить к ее изучению. Я прочел только предисловие и введение. Сразу же после промывки фотографии этой таинственной книги раскладывались по всему полу моей комнаты на газетах для сушки. Я брал по одной еще влажной фотографии и читал. Остановившись на первом аркане, я понял, что нуждаюсь в осмыслении. И я отложил книгу до того момента, когда почувствую внутреннюю сосредоточенность, готовность к ее восприятию. Теперь я неожиданно для себя вытащил запрятные среди старых книг моей домашней библиотеки две стопки переплетенных фотографий. Открыл первую и прочел с начала до конца все пять параграфов первого аркана о божестве абсолютном, о божестве творящем, его триединстве и божественном тернере, о мировом активном начале, о воле и вере, о человеке совершенном и иероглифе аркана первого. Одного раза мне показалось мало, и я прочел все параграфы еще раз. Для того, чтобы лучше усвоить и ближе ознакомиться с материалом, я попробовал набросать своеобразный конспект размышления на тему параграфов первого аркана. Время шло быстро. Я почувствовал, что устал. Тогда, допечатав на пишущей машинке последнюю страничку своего своеобразного конспекта размышления, я отложил свое занятие в сторону. Теперь я понимал, что то, что я произвел сейчас, не совсем конспект размышления, а скорее своеобразный, чуть ли не дословный перевод мною Владимира Шмакова на иной текст. Иначе говоря то же самое, но намеренно другими словами. Допечатав, я почувствовал, что устал. И я отставил пишущую машинку, надежно спрятав все бумаги. По-моему, неплохой прием для осознанного запоминания и ориентировки в изучаемом, подумал я. И тут же добавил слух. Все, на сегодня хватит. Позвоночник. Иван! Отчаянно выкрикнул я. Оказалось, что я стоял в небольшой квадратной комнате. В ней было все. Абсолютно все черного цвета. Даже штора, за которой я предполагал окно, тоже была из черного бархата. Этот бархарт и стены вокруг, и потолок, и пол. Все имело какую-то пространственную, космическую глубину для взгляда. И вместе с тем я ощущал, именно ощущал, а не созерцал, что стены и пол, и потолок, и штора все же являлись таковыми. Наверное, но я будто бы парил в безграничном пространстве квадратной комнаты, хотя и чувствовал опору под ногами. не мог прикоснуться к стенам. Только штор отодвигать я не решался. В комнате царил неведомо откуда непонятный цвет, Словно светило само пространство. И мне было почему-то необъяснимо страшно, жутко, находиться здесь одному. Это был страх предчувствия. Вдруг стена, что находилась напротив черной бархатной шторы, вспыхнула гаммой самых ослепительных красок. Я отпрянул в сторону и стал протирать свои, будто воспламененные, светящиеся во тьме глаза. Наконец мои глаза как бы потускнели, но точно фиолетовые угольки еще догорали в них. Я снова мог открыть глаза и видеть. Я обернулся и оторопел. Боже мой! То, что я видел, что теперь мог отчетливо различать и осознавать умом и сердцем, заставило меня остаться на месте в состоянии удивления и очарованности. В двух метрах от меня располагался массивный стол, выполненный полностью из серого камня. Его увесистая столешница опиралась на две вертикальные стенки, соединенные посередине перекладиной. Позади этого стола висел массивный занавес, кроваво-красного цвета, наполовину отодвинутый в сторону. И тем самым собранный в ровные складки. Сам не знаю почему, но я сосчитал эти складки, их оказалось ровно 9. В том самом месте, откуда был отодвинут занавес, я разглядел лестницу, уходящую вниз, в землю. На фоне этого занавеса стоял в полный рост сильный, мускулистый человек, лет 35 на вид, в расцвете своих молодых сил. Он не шевелился, но был и не сомневался абсолютно живым, настоящим. Я его сразу узнал. Это был маг. Несколько минут я сосредоточенно рассматривал его. Видел ли он меня, не знаю. Под его ногами на полу был разослан ковер, на котором красовались вытканные желтые гирлянды и лавровые венки. Одежда мага поражала своим простым совершенством и духовным проникновением. На маге была короткая туника, доходившая ему до колен, перехваченная широким кожаным поясом повыше бедер. Эта туника собиралась во множество складок, а цвет ее изумлял глаза своими тонким переливом. Она была белая, но слегка розовая, с золотистым оттенком. Маг очень крепко стоял на ногах. Его правая нога была выдвинута немного вперед. На голове у этого посвященного мужа покоилась золотая змея, заглотнувшая свой хвост. Змея опоясывала лоб и казалось, что она вот-вот шевельнется. Над головой мага висел, будто парил знак бесконечности, в виде горизонтальной восьмерки. Мак высоко держал поднятую свою правую руку к сияющему небу. В этой руке он держал скульптурный жезл. Я отчетливо мог разглядеть его детально. Я видел скипетр, который обвила огромная змея, на которой покоилась исполинская черепаха. А на ней стояли три белых слона. А слоны поддерживали сферу с семиярусной пирамидой. А над пирамидой в мои глаза вонзался ослепительный источник света. И когда я прищуривался... То мог различить в этом источнике света золотой треугольник. На груди у мага я отчетливо видел равноконечный крест с раздвоенными и закругленными концами. Посередине креста сияла укрепленная, на тонкой спирали яркая красная точка. Она завораживала. Я продолжал рассматривать остальные атрибуты величественной объемной картины. Так внезапно возникши передо мной. И мое зрение уловило чашу, стоящую возле мага на столе. Она была из чеканного почерневшего от времени золота. Рядом с чашей лежал меч, клинок которого расширялся к остырью и был сделан, как мне показалось, из матовой платины. А ручка его была, насколько я понимал, опять же из золота. Полный восторга я подошел поближе к столу. На нем лежал сикл, пантакль, золотая монета с изображением равноконечного креста, заключенного в круг. Я приблизил глаза к этой монете и внезапно обнаружил, что я вижу ее обратную сторону, как бы изнаночную. На обратной стороне была изображена царская корона. Я снова отдалил монету, и опять появилась ее лицевая сторона, равноконечный крест в круге. Я отошел на несколько шагов от величественной картины. Я охватывал взглядом всю картину в комнате и пытался понять, откуда же мне все это знакомо. И тут меня осенило, будто милость, снисхождение порадовали меня. Я 7 минут осознавал, что передо мной символ первого аркана, тайны священной книги Тота, первый памятник вселенской бесконечности. Я полностью был поглощен этим сверхчеловеческим знамением. Я здесь. Кто-то неожиданно назвался в пространстве позади меня. Я стоял не в силах повернуться. Послышали шаги, отчетливые, ниоткуда. Но они приближались ко мне. и в следующее мгновение чья-то рука легла мне на плечо. Я даже не дрогнул, а только будто человекоподобный холодеющий сгусток, я стоял и молчал, ощущая мягкую тяжесть у себя на плече. Мне казалось, что мое тело улетучивалось, растворялось в пространстве космической комнаты, и от этого вселенское пространство, эта космическая комната, светились. «Повернись ко мне», – потребовал хозяин руки. Я медленно повернулся, Искренне, откровенно повиновавшись. Перед моим лицом в нескольких сантиметрах я узнал светящееся лицо Ивана. Но голос, его голос, он был совершенно иным, незнакомым. И я почувствовал властность в этом голосе. «Ты уже оценил увиденное?» – спросил Иван. «Мои глаза все видят», – ответил я. «Но мои сердце и разум, они на коленях непонимания перед этим величием. «Хорошо», — сказал Иван, «я буду говорить сейчас, а ты неустанно всматривайся в услышанные, и увидишь, что все мои слова оставят следы для тебя, которые приведут созерцание твое в обитель твоей истинной души». Помолчав, многозначительно произнес Иван и отошел на несколько шагов от меня в сторону. Итак, так», — произнес он еще раз, «ты уже осознал, что перед тобою?» «Да, но ничего не понял», — сказал я. немедленно развернулся, поудобнее так, чтобы хорошо видеть и величественную картину космоса, не говорящего Ивана. «Перед тобой и победитель», торжественно сказал Иван. Он смог разорвать все оковы времени, все меры относительного мира, и прошедшие, и будущее едины для мага, слиты в целое, в одно настоящее, и только настоящее мгновение, запомни, внушительно произнес голос Ивана. «Только бодрость духа является основой любой силы, надежды и достижения. Ты должен быть всегда бодрым, и ни одно сомнение не сможет возникнуть у тебя на пути. Сомнения, шины под босыми ногами профана, прочих. Ты и только ты, глава мира своего и его бесконкурентный, единственный повелитель. Что ты должен помнить всегда». И в минуту разрыва с космосом, когда ты будешь увлечен безделушками мира своего. И в минуту скорби, тоски и отчаяния. Только так побеждает горе. И все препятствия. Запомни. Будь всегда на страже, в решимости. В центре течения своей силы, как этот победитель. И Иван властно указал своей рукою настоящего все так же непоголебимой и неподвижно мага за серым каменным столом. Иван продолжал говорить. Каждую секунду, неломивая мгновения, ты должен уметь вступить в борьбу как повелитель, а не как соперник чей-то. Вступить в борьбу так же, как и этот великий победитель. Ты видишь, он наклонился вперед и выдвинул правую ногу. Он полон решимости. Но знай, что гордость – это яд, который может отравить, раз есть твое существо. Остерегайся его, ибо в гордости ты становишься соперником, а не повелителем. Повелитель снисходителен, ему не надо противопоставлять себя, потому что он повелитель, умей размерять свою силу. Всегда бери вещь, как она есть, не преувеличивая, но и не преуменьшая суть ее. Понял твердо, сказал я. Никогда полностью не открывайся, продолжал Иван. Умей хранить в неприкосновенности тайники души, и даже в минуту самой жесточенной борьбы не отдавай, не выказывая всех сил своих. Его победит лишь тот, кто будет иметь запас таковых. Вот почему ты видишь левая рука мага, согнута в локте. Это готовность использовать скрытую силу свою. Смотри, одежда победителя. Как она прекрасна. У нее цвет самой юности. Твое сердце навсегда должно остаться юным. Полюби своих детей, и ты должен видеть во всем прежде всего только хорошее. Потому что если предметы огорчения разочарованности, то он не в силах будет окончательно притупить увиденное совершенство. Я молчал и беспрекословно слушал, вынимая Ивана всем своим состоянием, присутствием здесь, во вселенском пространстве. Великий победитель, продолжал Иван, это брат наш, старший. И еще, знай, что любые препятствия, какие бы они сложные ни были, они не преграждают путь твой, а наоборот показывают путь твой. Выявляют тебе наглядно, насколько ты еще не совершенен и что значит, не пришла твоя пора победить их. Но чем выше ты будешь подниматься к себе, тем меньше препятствия будут мешать тебе в совершенстве. «Ты видишь кожаный пояс у победителя?» – спросил властный Иван. «Да», – покорно ответил я. «Это символ остатка оков. владевших победителем, но теперь они подчинены ему. Они не мешают». но отделяет его низшее начало от высших. «А видишь эту золотую змею на голове мага?» снова спросил меня Иван. «Вижу», – так же покорно ответил я. «Это совершенство и завершенность всего, большого и малого. И вот еще что. Знай, что ты будешь непобедим, если будешь замкнут. Абсолютная замкнутость – это слияние с вечностью. Живи небом, но помни о земле. Присмотрись». Все вещи победителя вне его самого. Чаша, сикл, меч на каменном столе в стороне. Да, подтвердил я. Только жезл маг держит высоко в руке. Это символ его власти. Я понял, подтвердил я. Учись у победителя, сказал хладнокровный Иван. И тут я увидел и поразился необычному. Вместо лица Ивана у Ивана вспыхнуло лицо, точно появилось. Как и та обратная сторона монеты на каменном столе мага, лицо другого человека, совершенно незнакомого мне. Владимир Шмаков промелькнул у меня в голове, и призрачно удалилось и погасло. Снова лицо Ивана приняло свои прежние черты. Иван, окликнул я учителя. Что отозвался он? Неужели надо отказаться от всего? спросила я с ноткой надежды в голосе. Да, абсолютно от всего, подтвердил решительно он. А вера, спросил я. Что вера? Вера какая-то должна же остаться? Нет, ничего святого не должно быть. Как же это? Прочь все идеалы, все нелепые привязанности к атрибутам любой веры и к ней самой, к родственникам любого земного ранга. Прочь все любимое, близкое и дорогое, приятное и неприятное, злое и доброе. Как же так? «Прочь — это прежде всего отношение ко всему на свете без обратной связи», — сказал Иван. «Как?» — спросил я озадаченно. «Не анализирую воскликнул учитель. «Все встречай бесчувственных отношений, воспринимая совершенно не отражая мира, и ты перестанешь быть чем то зеркалом, и тогда ты увидишь себя повсюду. С чего начать? С самого близкого и дорогого?» Я задумался. «Действительно, много у меня дорогого». Тут сказал Иван. и кроется философский камень преткновения. Попробуй откажись от всего, когда вокруг весь мир. Это ты, потому что привязан ты к нему, и не мыслишь себя вне него. Может случиться так, что откажешься от всего, и тебя не станет. Вовсе не станет на свете. Ибо тебя и не было как личности. Ты был в родственниках, в предметах, впрочем, и без них испарился исчез навсегда. Вот почему важно воспитать в себе личность, свое неповторимое, И тогда это неповторимое способно будет отказаться от всего остального и остаться только само, как оно есть. Вот что такое бессмертие.